Арина вдруг явственно услышала свой стон и проснулась, открыла глаза. Вспомнила, где она находится, тут же закрыла их от испуга. Тело затекло в неудобной позе, но дремота снова сморила ее, будто силой заставила окунуться в сон, досмотреть его до конца. Страшный, страшный сон. Сознание плавало в недоумении, отталкивая картинку, но она была столь явной, что пришло понимание что «это не сон, это правда». И тем страшнее была ее беспомощность от того, что изменить ничего невозможно. Хотя, если еще немного, если встать на колени у края пропасти и успеть ухватить Женину ладонь, удержать ее в сонной невесомости... «Женя, посмотри на меня, дай руку! В глаза мне смотри! Я вижу, как шевелятся твои губы, слышу, как ты говоришь мне что-то. Что это? Я не понимаю. Хотя... Это же стихи!» «Да, это стихи!» причем довольно странные, как просьба о спасении, как заклинание, как требование любви. И ты уже кричишь криком, я слышу, как ты кричишь. Полечи меня, помолчи меня, поотмаливай. Какие странные строчки. Но что я могу тебе ответить? Конечно, помолчу и полечу и поотмаливаю тебя. Бедная девочка, хмурый несчастный ежик. Я смогу, правда, только поверь мне, только ухватись за руку. Помолчу, полечу, поотмаливаю. Ты ни в чем не виновата, ни в чем. Хватайся за мою руку, не падай, ну же. Осталось дотянуться совсем чуть-чуть. Но сон оборвался неожиданными звуками. Кто-то громко топал на крыльце, потом нетерпеливо чертыхался, просовывая ключ в замочную скважину. Наконец дверь скрипнула, поддалась напору. Арина с трудом приподнялась, опираясь на свободную руку. «Женя!» «Женя, ты вернулась? Я же говорила, что ты вернёшься, иначе и быть не могло. Как хорошо, что ты...» Иван валился в комнату, застыл на секунду, вглядываясь в полутьму. Потом бросился к ней, обхватил руками, прижал к себе молча. Руки у него были очень горячие и дрожащие, дыхание сбившееся. Он прижимал её всё сильнее, сильнее. «Мне больно, Иван, рука!» – пискнула она, ещё до конца не осознавая, что произошло и уточнила робка «А как ты здесь оказался? Где Женя?» «Да, рука, погоди, я сейчас. Потерпи немного. Ключ, она говорила, должен быть здесь». Он отпустил ее, начал перебирать дрожащими пальцами связку ключей. Потом отстегнул наручники, взял в горячей ладони освобожденное Арине на запястье, зачем-то подул на него. «Больно, да?» «Немного, но это пройдет. А где Женя? Иван, ты ее видел?» «Нет, не видел. Она позвонила мне с твоего телефона. Она хотела тебя убить, Арина. Как видишь, не смогла. Я тебя искал, я чуть с ума не сошел. Почему ты мне не позвонила?» «Что она сказала, Иван? С ней все в порядке?» «Арина, Арина, она хотела тебя убить. И после этого ты спрашиваешь, все ли с ней в порядке?» «Не надо, Иван. Ты же ничего не знаешь. Она...» «Да все я знаю. Кстати, она просила тебе передать, что не вернется. Сказала, ты поймешь. Ты понимаешь, Арина?» «Да, я понимаю. Я видела сейчас...» «В каком смысле?» «Ну, я тебе потом объясню. Я не успела протянуть ей руку, Иван. Я не успела. Боже мой, бедная девочка. Нужно ее срочно найти. Где она?» «Я не знаю, Арина. И успокойся, пожалуйста. Тебе и без того пришлось Бог весь что пережить. Ее надо найти, Иван. Неужели она тебе так нужна после всего? Да, она мне нужна, нужна, слышишь? Она мне нужна. Я ее предала, я не смогла, я не успела. Ты ни в чем не виновата, Арина. Перестань. Нет, я виновата. Мы все перед ней виноваты. Мы все умеем слышать только свою боль. Она мне нужна, Иван. Не надо, прошу тебя, не плачь. «Вставай, идем на воздух. Здесь душно и пыльно. Погоди, я тебя на руках вынесу». «Да не надо, что ты, отпусти!» Сделала она неловкую попытку к сопротивлению. «Не отпущу. Я вообще больше не оставлю тебя ни на минуту. Никогда. Хочешь ты этого или не хочешь. Никогда, слышишь? Глупая моя любимая женщина. Я чуть с ума не сошел». Он подхватил ее на руки и понес к двери. Она обвела руками его шею, тихо проговорила на ухо. «Я тоже тебя люблю. Но давай найдем Женю». Женя вырулила с дороги, удачно миновала обочину и стремительно помчалась к обрыву, до предела выжав скорость. Она знала, этот путь займет всего пару секунд. «Страшно? Нет, не страшно. Как можно испугаться за пару секунд? Но если страшно, можно вспомнить давишние стихи». Как там дальше? Забыла, забыла. Да к чему теперь? Все, солнце ослепило, глаза полетели. А, -а, а Забытые строчки вспыхнули в голове в последнюю долю секунды, прогорели ярким, коротким и малоосознанным пламенем. И кажется, все растеряно, все упущено, все тычешься лбом в людей, чтобы так не плющило. Да толку? Наверное, последняя доля секунды... Тоже способна каким-то чудом дробиться, если это кому-нибудь нужно, конечно. Иначе зачем так нахально пробивается сквозь пламя строк далекий знакомый голос, не менее отчаянный, зовущий. «Ты мне нужна, нужна!» Аринин голос. И вот она, последняя дробь, последние секунды, всего лишь напрячь стопу на педали тормоза. «Ты мне нужна, нужна!» Машина взвизгнула у самой кромки обрыва, мотнулась в неуклюжим развороте. Женя ударилась головой о боковое стекло, застонала от болей. Ее все еще будто несло по параболе, туда, на дно обрыва. Даже увиделась вдруг вполне осознанно, как это могло быть. Вот машина врезалась капотом в дно обрыва и раздался страшный грохот, и черное взрывное пламя охватило ее со всех сторон. А потом наступила страшная тишина. Жаром огня поднялась одна летящая вер стихии, и они поплыли в мареве, уносимые ветром, жалкие рваные клочья, непрекаянные, умоляющие. «Помолчи меня, полечи меня, поотмаливай!» «Помолчи меня, полечи меня!» Потом последние строчки поплыли над обрывом, печальной надеждой, печальной просьбой, так и неисполненной. «Останься еще, побудь со мной, не отводи целительных глаз!» Женя застонала, голова болела ужасно, и очень хотелось спить, и жить очень хотелось. И непременно надо было узнать, что там с Ариной. Вдруг ее не нашел этот влюбленный идиот. Вдруг заблудился, сбился с дороги. А еще кто-то упорно стучал в лобовое стекло. Подняла глаза, парень какой-то. Глаза испуганные, губы шевелятся. Протянула руку, нажала на кнопку, и стекло тихим шорохом поехало вниз пуская тревожный мужской голос салон. «Девушка, что с вами? Управление потеряли? Я же видел, вы чуть в обрыв не упали». «Да, да, я потеряла управление». «Ну как же так, девушка?» «Сама не знаю, потеряла и всё Бывает, но больше никогда, никогда». «Понятно. Помощь нужна?» «Да, мне нужна помощь. Очень нужна. Пожалуйста». — Мне бы на дорогу выбраться, а дальше я сама. Конец. — читала Татьяна Винтер.